Глава 3. Значит, говоришь, ведро сельсин-датчиков? Комбат сидел посреди бытовки на табурете, уперев кулаки в колени, недвижный как идол. Облачен в галифе, сапоги и майку-алкоголичку. Глаза по обыкновению скрыты козырьком офицерской фуражки. Я укоризненно покосился на Лёху. Леший он там, не леший, а смекалки солдатской не на грош. Взять ту же траншею. Зачем копал? Внуши сержанту, что траншея выкопана, и все дела. Все равно потом закапывать. Теперь вот Сельсин датчиками. Слухи по дивизиону разлетаются мгновенно. Ничего удивительного, что о лёхиных проказах дед Сопрыгин уже был наслышан. Другое удивляло. Затребовал к себе нас обоих. Медленно, как орудийная башня, повернулся ко мне козырек. «А ты...» Сказал комбат и приостановился. Мне стало зябко. Считай, ты сегодняшнего числа... Комсомолец? Никак нет, товарищ майор. Почему? Исключили, товарищ майор. Еще в институте. За что? За аморалку на летней практике. С кем? Со старшей пионер-вожатой. А, ну это... Бывает... Словом, сегодняшнего числа ты мой заместитель по политчасти. Умолк вновь. Не смея дыхнуть, мы ждали продолжения. Позвонили комиссару из штаба округа. Скупо отмерил он информацию. Едет к нам проверка. Делать им нечего в этом штабе округа. Мы строящийся дивизион. Нам бы к осени третий капонир как-нибудь до ума довести, а не наглядную агитацию проверять. «Знаем мы эти проверки. Снимут сейчас с бетонных работ всех заподозренных в художественном таланте и сиди, рисуй плакаты. Все спят, а ты рисуй. Потом наедет какое-нибудь вышестоящее существо, глянет мимоходом и сгинет, после чего стенд снова станет крышкой теннисного стола, а изрисованную тобой бумагу, не ватман, он у нас был в дефиците, сорвут и отправят по назначению». «Бытовка!» — неумолимо продолжал комбат. «Бытовку оформить, оборудовать, красный уголок, график политзанятий, а все карапыш. Не заставь он меня тогда заняться живописью, глядишь, обошлось бы». Я с ужасом оглядел стрельчатые своды нашего тесного подземелья, бетонного закутка, ограниченного с боков монолитными стенами. За левой, глухой, стеной таился дизель, за правой, с дверью, Кабина управления стартом. «Товарищ майор!» — отважился я. «А когда?» «Завтра!» «Товарищ майор! Да как же я до завтра?» — усмехнулся. «А я тебе помощника дам. Вот рядовой леший. Чем не помощник?» «Так он же не петь, не рисовать». «А и не надо!» — успокоил дед Сапрыкин. «Будет на подхвате. Подержать, пособить. Сбегать куда?» «С ведром». Услышав про ведро, я обмер. Намек был более чем прозрачен. Да уж, выпала мне ночка, вовек не забуду. Главное, знаешь же, что не успеешь в любом случае, а все равно, как говорили в деревне, где я учительствовал полгода, издресен вылазишь. Леху я гонял вовсю, подай принеси. И лишь стискивал зубы, чтоб лишний раз не обматерить закадычного своего дружка. «Разумеется, вы вправе спросить, ради чего я так упирался рогом. На подхвате-то не кто-нибудь, рядовой леший с цыганскими своими фокусами. Ну а вдруг? Проверка-то и штаба округа. Ладно бы свои. Даже если отведет им лёха глаза, от чего отводить-то? От голых стен? Значит, что-то все-таки на стенах должно висеть. Под утро я до того разнервничался» что разорвал пополам самые жуткие из плакатов, швырнул на пол и принялся топтать ботинками. Летнюю полевую форму нам уже выдали. Лёха отобрал у меня оба обрывка, жалостливо на меня поглядывая, кое-как склеил, истоптанное, прикрепил на место и разорвать по новой не позволил. Проверка нагрянула часам к двум. В бывшую бытовку, а ныне красный уголок, Вошли с надменным видом человек пять незнакомых офицеров. За их спинами моталась исполненное отчаяния физия замполита. Судя по всему, наглядная агитация в прочих подразделениях дивизиона критики не выдержала. А нашу стартовую батарею, стало быть, приберегли напоследок как самую раздолбайскую. «Встать! Смирно!» — догадался подать команду Лёха. Я встал, поясница гудела, башка тоже. «Мне уже было все равно, что со мною сделают за мои художества». «Ну вот», — бодро воскликнул кто-то, — «можем же, когда захотим». Очнулся я, завертел головой. «Вы не поверите, но проверяющие вели себя, как в зале воинской славы. С огромным уважением разглядывали они, кто разорванную пополам агитку, а кто и просто голый участок бетона». Потом я заметил комбата. Дед Сопрыкин стоял в проеме и с откровенной ухмылкой наблюдал за происходящим. «Ну что?» — ворчливо осведомился он, когда высокие гости отбыли в свояси «Не подвел, леший?» «Никак нет, товарищ майор, не подвел!» Чуть запрокинув голову, комбат еще раз оглядел обезображенные плакатами стены. «Мне, век бы стоял и любовался!» И я понял вдруг, почему он прячет глаза под козырьком. Глаза-то у него, братцы, глумливые, а то и вовсе не трезвые. «Спасибо за службу», — подбил он итог, опять-таки не без издевки. «Обоим отдыхать до вечера». В консервную банку, как мы именовали попросту наш ангар, идти не хотелось, отдохнуть там просто не дадут. Дрыхнувший средь бела дня салабон — зрелище возмутительное и недопустимое, даже если он дрыхнет с разрешения начальства. Раскинули мы в бытовке две раскладушки и сыграли отбой. Лёх, перед тем, как провалиться в сон, пробормотал я. А вдруг он тоже леший? Кто? Комбат. Да ну, фигня. Поразмыслив, отозвался Лёха, но, как мне почудилось не слишком уверенно. А почему ты его тогда обморочить не можешь? Не знаю. Боюсь я его. И вспомнилась мне бессмертная Гоголевская. От Сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Кому-то может показаться, будто мы в нашем ракетном дивизионе только и делали, что выгружали щебень, бетонировали, огребали в неочередные наряды и дурили проверяющих. Но не без этого понятно. Строящийся объект. Вместо настоящих боевых изделий в капонирах стоят макеты. Но, во-первых, с виду их хрен отличишь, а во-вторых, остальное это всё действующее. Мне как-то ближе были бетонные работы, нежели возня с аппаратурой, и я и электроника — суть вещи несовместимые. Так однажды при моём непосредственном участии мы едва не пальнули, условно, конечно, по вылевшему на вершину холма колхозному трактору, квалифицировав его как низколетящую малоскоростную цель, и, в общем-то, были правы. Трудно придумать нечто более низколетящее и менее скоростное. Вот, скажем, кабина управления стартом. Дед Сапрыкин мыслит над выдвинутым из стенки блоком, а я стою рядом, готовый к услугам. В происходящем не понимаю ничегошеньки. Твердо знаю одно. Как только зеленый огонек на передней панели перестанет мигать и начнет гореть ровно, дело сделано, блок исправен. Отвертку принеси, велит комбат на столе в бытовке с Слязгом ссыпаюсь из напичканного электроника и вагончика по металлической лесенке. Несколько шагов я в бытовке, в том самом закутке, который мы с Лёхой оформляли. Беру со стола отвертку, возвращаюсь. Одет-то уже на навеселе. Когда успел? Вручаю инструмент и тупо смотрю, как неторопливые умные пальцы комбата в течение какой-нибудь минуты заставляют огонёк возгореться ровным зелёным светом. И отвертка не потребовалась. На! и дед вручает мне отработавшую срок лампу. В телевизор вставишь. В телевизоре она еще сгодится. Вечером рассказываю обо всем в казарме. Ребята, говорю, а как это он? Так у него спирт в сейфе, объясняет мне, снимая заднюю стенку с телевизора. Ты еще ногу на верхнюю ступеньку ставил, а он уже ключик проворачивал. До секунды все рассчитано, понял? На, такого, пожалуй, обморочишь. Алёху лешева между прочим, к регламентным работам, распоряжениям комбата близко не подпускали. Чёрт знает почему, но в его присутствии все лампы выходили из параметров, а осциллограф начинал выдавать такие ёлки зелёные, что, мама, не горюй. Дело рядовому Лешему нашлось другое. В начале июля возле кишлака пробило какую-то там трубу и вода, предназначенная для колхозных виноградников, принялась забалачивать территорию дивизиона. Командуя стартовой батареей не дед, а кто-нибудь другой, кинулся бы к председателю Узбеку и закатил грандиозный скандал, перемежая матерные тирады обвинениями политического характера вплоть до умышленного подрыва нашей обороноспособности. Испуганный председатель поклялся бы мамой, что завтра все исправит, но ну и, как водится, оказался бы на поверку Клятво преступникам. Но тем-то и славен был майор Сапрыкин, что любую неприятность умел обращать во благо. Две страсти владели его душой: где бы чего выпить и где бы чего построить. Он мог простить неподшитый подворотничок и скверную выправку, но вид болтающегося без работы военнослужащего приводил его в неистовство. Так что сами, так что сами понимаете ругаться с протекшим на нас председателем майор не стал. Оглядев из-под низко надвинутого козырька отворившиеся хляби земные, он справедливо рассудил, что до осени трубу узбеки вряд ли починят, удовлетворенно крякнул и тут же отдал приказ всех солдат, кроме тех конечно что несли боевое дежурство бросить на дренажные работы. Воду отвели в овражек, и за капонирами в скором времени возникло букалическое озерцо, возле которого велено было разбить огород, отрядив для полива и охраны военнослужащего из местных, того самого стукача узбека. И все лето на обеденном столе стартовиков олел на зависть радиотехнической батареи свежий, только что с грядки, помидорный салат. Стоило, однако, первым плодам порозоветь, повадились туда наши дедушки, и пришлось комбату сторожа сменить, как не оправдавшего доверия. Сторожем стал Лёха Леший. Вот когда чудеса начались. Территория части — три квадратных километра. Ну и как там, скажите, можно заблудиться? Тем не менее, рядовой горкуша чуть умом не тронулся. Битый час, пытаясь выйти к запруде, и каждый раз оказываясь возле третьего капонира. Тогда он поступил по-другому. Сразу после поверки подозвал Лёху. — Ты, пугало огородная, принесёшь помидор, — велел он, — самый большой, самый красный, по дедушке. Понял, да? — Так точно! — отчеканил тот, и ничего не принёс. Я с тревогой ждал, чем кончится дело. Ничем не кончилось. Вечером всё повторилось. — Принесёшь помидор. Понял, да? «Понял, нет? Так точно! Принесу!» Запруда. На вколоченной в грунт штакетине грозная фанерная табличка. «Купаться запрещено!» Искупался, стою на мостках, в чём мать родила, отжимает трусы. Огородный сторож Лёха сидит неподалёку, задумчиво подперев скулу кулаком. «Слушай, Лёх, а ты каждый раз горкуши память отшибаешь?» «Каждый раз!» — вздыхает он. «Но это замучишься!» А нельзя так, чтоб в раз и навсегда?» Лёха поднимает на меня медленно проясняющиеся глаза, но, похоже, последней моей фразы он не расслышал. «А правду говорят?» — спрашивает он, что на пьяных даже радиации не действует. «Говорят, а к чему это ты?» «Да понимаешь, в лес-то иногда и по пьянке забредали. И что?» «Труднее всего с такими. Начнёшь его с пути сбивать, а он и сам уже сбился. Ну и знаешь...» случалось Выбирались. «Исчащи?» «Ну да». «А это тут при а, -а, а Я, наконец, догадываюсь, куда он клонит. «Ты про комбата, что ли? Про нашего?» Внезапно, прерывая беседу из-за отдаленного пригорка, с грохотом вываливается бульдозер и в клубах белесой пыли направляется прямиком к запруде. «Мне становится не по себе». Поговаривают, будто дед садится иногда за рычаги и гоняет по территории. Кошусь на Лёху, тот спокоен. Стало быть, отставить Тревога ложная. Неспешно, с достоинством, облачаюсь в трусы и панаму. Бульдозер рычит, гремит, проваливается в ложбины и вскарабкивается на бугры. Медленно, с натугой, гусеничный монстр одолевает оставшиеся 20 метров, останавливается, дышит жаром, Наружу выбирается рядовой Наумович в радужных импортных плавках, а шнурок-бульдозерист остаётся в кабине. «Снимать умеешь?» «Так точно!» Я принимаю протянутый мне фотоаппарат, а дедушка Наумович плюхается в пруд, затем выбирается на мостки и нежно обнимает штакетину с табличкой «Купаться запрещено». «Слышь, только всю плёнку не трать!» «Делаю два кадра». Такие снимки в дембельских альбомах ценятся наравне с фотками верхом на боевой ракете. Ну, якобы на боевой. «Молодец! Молодец! Служу Советскому Союзу!» Наумович забирает аппарат и лезет в бульдозер. «Ганей, емщик!» Раскаленное чудовище взрёбывает и, развернувшись, пускается в обратный путь. «Так ты там насчёт радиации?» «Да нет, ерунда!» Даже если допустить, будто дед настолько проспиртован, что его и колдовство не берет. Ладно-ладно, останемся материалистами, не колдовство. Уличный гипноз. Все равно ведь ерунда получается. Взять того же Карапыша. Я слышал, тоже выпить не дурак, просто концы поглубже прячет. По-другому ему нельзя. Замполит. И что толку? Дурит его лёха как хочет. Кстати, вопрос мой насчет горкуши оказывается, был очень даже хорошо расслышан. Когда перед отбоем старослужащий опять подкатился к лёхе с каноническим требованием Помидора, дружок мой пристально взглянул в синие горькие глаза и тихо выговорил какую-то полную бредятину. Шел, нашел, потерял. И все. Больше запросов ни от кого не поступало.